Глава шестая. От бестиарьев к энциклопедиям. Средние века оставили нам самые разные книги о животных. Зоологические энциклопедии, трактаты об охоте, сборники басен, работы по ветеринарии, учебники агрономии, рыбоводства и верховой езды. Впрочем, ни в одной из этих областей средневековые авторы не были первооткрывателями и не продемонстрировали подлинной оригинальности. Античной культуре уже были известны такие книги, иногда носившие технический характер, например, трактаты по агрономии, посвященные разведению скота и уходу за ним. Однако есть сочинения особого типа — которые появились только в средние века и имели большой успех в xii 13 веках, главным образом во Франции и Англии. Бестиарии — удивительные книги о зверях, которые рассказывают о разновидностях животных не столько ради них самих, сколько в целях морального и религиозного наставления. Валы в бестиариях Действительно, бестиарии — это не книги по естественной истории, по крайней мере, не в том смысле, который мы придаем этому термину сегодня. Это работы, которые о животных говорят для того, чтобы лучше говорить о Боге, Христе, Деве Марии и прежде всего о дьяволе, инфернальных созданиях и грешниках. Для этого их авторы — в основном клирики, опираются отчасти на Библию и труды отцов церкви, отчасти на авторов из далекого прошлого, ставших авторитетами — Аристотеля, Плиния, Элиана и Сидора Сивильского. Начиная с XII века, их влияние ощутимо в самых разных областях — проповедях, иконографии, сказках и притчах — аллегорической литературе, поговорках, гербах и эмблемах. В целом, по поводу домашних животных, бестиарии были менее словоохотливы, чем по поводу диких. Часто в одной и той же главе речь идет о валах, коровах и быках. К этому могут добавляться пассажи о менее известных, иногда мифических животных, которые считались родственниками привычных нам бычьих — бонасус, бонакон, урус и некоторых других. Последуем примеру авторов бестиариев и начнем с Вала — животного, чья репутация была неизменно положительна. Если верить авторам, это полезные, трудолюбивые животные, всегда покорные хозяину. Они тянут плуг, Мелят зерно, приводят в движение колеса мельницы и пресса, возят всевозможные телеги и повозки, транспортируют на своей спине мешки и продовольственные товары. Кроме того, ВОЛ обеспечивает человека ценными продуктами, дорогостоящими или полезными в хозяйстве материалами — мясом, жиром, кожей, мехом, костями, рогами. Пересказывая советы, данные Колумелой I век в Большом трактате о сельском хозяйстве, некоторые авторы объясняют, как выбрать хорошего вала — спокойного, послушного, выносливого и здорового. Взглянем на советы Петра Кресценцы, который в начале XIV века написал, строго говоря, не бестиарий, а скорее сумму о сельской жизни с большим количеством заимствований из римских авторов. Этот текст пользовался большим успехом до XVI века. «У хорошего вала должны быть большие и крепкие конечности, широкие уши, большой лоб со слегка вьющимися волосами». темные глаза и губы, большие и хорошо открытые ноздри, развитая грудь, выступающие до коленей, крепкие и плотные ноги, небольшие копыта и длинный хвост с густым пучком. Рога не должны быть изогнутыми полумесяцем. Позвоночник должен быть длинным и округлым, с густой жесткой шерстью на спине. Лучшие валы — Те, шкуры которых бурые, без пятен или же с небольшой примесью белого. Все эти замечания могут показаться нам дельными. Однако составители некоторых бестиариев прибавляют к ним и другие, менее привычные, взятые большей частью у античных авторов. Среди них чаще всего жертвы обширных заимствований становился не плиний а элеан римский сочинитель который писал на греческом языке и совершенно не критически не пытаясь классифицировать используемые материалы скомпилировал на рубеже второго II третьего веков два сборника анекдотов о животных петры рассказы и о природе животных заимствуя пассажи из этих книг Многие бестиарии утверждают, что валы могут предсказывать погоду. Чувствуя приближение грозы, они отказываются покидать хлев, ложатся на землю и сопротивляются любым попыткам их поднять. Это потому, что они очень боятся грозы, из-за которой у них случается течение из живота и обильное опорожнение кишок. Из этих экскрементов можно, пока не кончилась гроза, сделать бальзам от зминых укусов. Достаточно смешать их с толченными оленями рогами, молоком, зверобоем и жабьей слизью. В другом месте мы узнаем, что вол в упряжке с плугом или телегой предпочитает, чтобы у него всегда был один и тот же партнер. Если впрячь другого — Он откажется работать, будет упираться, и единственный способ заставить его поменять решение — впрячь самку-мула или ослицу. Кажется, валу и вправду симпатичны такие же, как и он, трудолюбивые животные, тем более что самка-мула крепче самца, а ослица — не так упрямо, как осёл. Бизон, корова и бык По всей видимости, Тур, Урус, известен многим авторам бестиарьев. Так они упоминают, что в Германии существуют валы и дикие быки, которые настолько необузданы, что их невозможно использовать в упряжке, настолько сильны, что могут с корнем вырывать деревья, настолько свирепы, что нераздумывая бросаются в атаку на целую армию всадников. У них громадные рога, которые находят применение за господским столом. Пить вино из такого сосуда значит обрести силу и здоровье. Родственник этого дикого быка живет в стране пруссов, Польши и Литве, и называется банакон. Его тело такое же, как у громадного вала, но, в отличие от него, с большим наростом на спине. Голова его, как у тура, а грива, как у лошади. Это могучие и вспыльчивые животные, очень подвижные, несмотря на свой вес. Его рога очень длинны, но столь изогнуты назад, что он не может пользоваться ими для защиты. Для этого бонакон применяет совсем другое оружие. Когда охотники преследуют его, а его мясо очень ценится, животное выпускает позади себя большое количество жгучего и едкого помета, зловоние которого невыносимо, а прикосновение к нему чрезвычайно опасно для глаз и кожи. Иногда этот жгучий помет становится причиной пожаров, более сложных в тушении, так как он постоянно воспламеняется. В таком описании Бонакона можно узнать искаженный образ европейского бизона, уже описанного Аристотелем и Плинием, и еще сравнительно недавно жившего в Польше и Балтийских странах. После вола в бестиариях упоминается и корова, хотя ей уделяется меньше внимания. Как и вол, корова обладает метеорологическим даром. Если она трижды подняла хвост, жди града. А если она к тому же промычала четыре раза кряду, не избежать бури. Кроме того, если осенью корова родила двух телят, то это к дождливой зиме, а если одного, зима будет недолгой и мягкой. Как и кобыла, корова любвеобильна и всегда готова к спариванию. Она может расслышать рев, зовущего ее быка, за четыре лье. Правда, спаривание у нее непродолжительное и грубое, потому как корове не нравится жестокость члена. Как только она приняла в себя обильное семя самца, она старается из-под него вылезти. Не все бестиарии упоминают спаривание. Некоторые и вовсе не говорят о быке. Другие же посвящают ему особую главу, однако склонны считать его диким животным. Ни одно животное с фермы и правду не сравнится с его плодовитостью. а его горячая и ядовитая кровь легко сворачивается, в отличие от крови вола. Наконец, это животное столь пылкое, что приручить его очень трудно. Некоторые авторы дают советы, как лучше это сделать. Самый удивительный — привязать животное к смоковнице, которая, как считалось, охлаждает. тем самым лишив его ярости и энергичности. Но проще всего кастрировать животное, особенно пока оно молодое. Благодаря этому бык превратится в спокойного и послушного вала. Если вымочить в воде с добавлением меда его засушенные или перемолотые тестикулы, то получится напиток. может, и неприятный на вкус, зато усиливающий мужскую силу при койтусе. Авторы бестиариев часто уделяют особое внимание описанию любовных отношений между животными. Как рыцари сражаются в надежде очаровать прекрасных женщин, так и быки бьются за внимание самых привлекательных коров, написано в тосканском бестиарии XV века. который почти дословно воспроизводит пассаж из книги Элиана. Они сталкиваются лбами, пуская в ход свои вселяющие страх рога. Сражение длится долго, и наконец побежденный отступает и прячется, отныне вынуждены воздерживаться от плотских утех. На самом деле авторы бестиариев не любят быка. Для них бык порождение дьявола. Подчеркивая, а затем обесценивая его сексуальную силу, они создают его негативный образ и напоминают, что целомудренный человек живет счастливее и мудрее, чем тот, кто погряз в разврате. Только он попадет в рай. По сравнению с языческой античностью, почитавшей и прославлявший быка, для средневекового христианина бык падший животные но поскольку он опасен лучше говорить о нем поменьше практические знания и словари в новое время это окутавшее быка молчание постепенно рассеивается Работы по зоологии, например, суммы Конрада Геснера и Улисса Альдрованди, составленные в XVI веке, уделяют ему больше внимания, нежели средневековой бестиарии, и поднимают вопрос о его родстве с Туром и Бизоном. Родство с Первым им кажется несомненным. Тур — дикий бык, обитающий в чащах Пруссии и Мазовии, в центральной Польше. В случае со вторым родство менее явное и будет оставаться таковым довольно долго. Разница между быком и бизоном будет выяснена лишь, когда натуралисты проведут четкое различие между родами босс настоящие быки, и бизоны, что произойдет лишь в первой половине XIX века. Но оба этих животных – останутся родственными и будут отнесены к одному семейству, бовидае, полорогие и подсемейство с названием Бовиная, бычьи. Работы по зоологии не так словохотливы, как трактаты по сельскому хозяйству и книги по землеустройству, как их называли при старом режиме. Примечание редактора Привычное обозначение политической и социально-экономической системы, которая существовала во Франции с конца XVI века до Великой Французской революции, которая упразднила монархию и феодальные привилегии. Здесь бык рассматривается с технической и утилитарной точки зрения. Больше никаких анекдотов и чудес, никаких упоминаний могучих быков, принадлежащих Нептуну или побежденных Гераклом. Никакого удивления перед тем или иным быком с далекого Востока, говорящим и поющим или даже читающим стихи. Никаких рецептов для изготовления мази и снадобий из бычьих гениталий, защищающих от порчи или восстанавливающих мужскую силу. Вместо этого — Всевозможные практические советы о разведении, режиме питания, уходе, кровопускании, борьбе с паразитами, предотвращении эпидемий, правильном режиме спаривания, сохранении плодовитости даже в преклонном возрасте, усмирении пылкого нрава и дрессировки, делающей быка менее опасным. Многие страницы посвящены правильным способам кастрации, превращающей теленка в вала. Это прагматическое, иногда рассчитанное на ученых, но всегда полезное на практике знание не найти в энциклопедиях и словарях. Вплоть до XVIII века даже те каталоги, которые не только перечисляют слова, но и рассуждают о вещах, обозначаемых этими словами, ограничивается скупым описанием и лишь изредка уделяют внимание античным сказаниям и средневековым рассказам о диковинах. Вот, к примеру, что пишет Антуан Фюрретьер в своем всеобщем словаре, изданном в 1690 году, работе, которая конкурировала с аналогичным проектом Французской академии а потому обернулась для фуритьера исключением из этого учреждения несколькими годами ранее. Бык — четвероногое, мычащее животное с рогами на лбу, раздвоенными копытами, самка которого называется коровой. Как правило, у него бурый или черный окрас, массивная шея, угрожающий взгляд и крепкая голова. В отличие от вола, не подвергался кастрации. При рождении называется теленком, а взрослая особь именуется быком. Быки бывают домашними и дикими, то есть неприрученными, рожденными и живущими на воле в лесах и степях в малонаселенной местности. В Европе быков разводят лишь в целях получения потомства — поскольку его мясо малопригодно в пищу, а само животное нельзя применять как тягловое. В Испании его используют во время праздников и сражений быков. Известны быки и в Персии, они прекрасно описаны о Тавернье. Бык Фалариса — медный бык, в котором людей заживо и медленно зажаривали. Кровь только что убитого быка — сильный яд — поскольку она сворачивается в желудке. «Бык баналитета, так называется бык-сеньора, имеющего право требовать, чтобы все коровы с подвластных ему земель были приведены к его быку на спаривание в первоочередном порядке. Описание быка у Фюрретьера носит беглый характер, а рассказ о нем в словаре «Французской академии» вышедшим четыре года спустя, оказывается еще короче. Рогатое животное, самка которого называется коровой. Однако некоторые из упомянутых фактов, в частности укоренившиеся представления о токсичности бычьей крови, интересны для историка. Геродот и Софокл упоминают об этом еще в V веке до нашей эры. Интерес вызывают и записи о праздниках и сражениях быков, засвидетельствованные в Испании и известные во Франции в конце XVII века. Следует ли понимать под сражениями быков битву между животными без участия человека, либо же раннюю форму того, что в следующем столетии станет первыми примерами существующей и сегодня кориды? На этот вопрос... Невозможно ответить, поскольку текст Фюрретьера слишком краткий. Наконец, упоминание быка Боналитета, который по-прежнему встречается в сельской жизни Франции во времена Людовика XIV, и все еще играет роль достаточно важную, чтобы удостоиться отдельного упоминания. Его существование — пережиток феодального права, которое обязывало крестьян покрывать коров не любым быком, а принадлежащим местному сеньору. Разумеется, для того, чтобы затем был повод взимать плату за эту навязанную услугу. Иногда это требование распространялось и на свиноматку. Лишь предоставленный сеньором хряк мог участвовать в случке со свиноматками в период охоты. То есть довольно часто. Это старинное право, как и накладываемое на крестьян обязательство использовать печь, пресс, кузню или мельницу сеньора, образует баналитет — феодальный институт, унаследованный от прежних эпох, на упразднении которого будут настаивать тетради жалоб или наказы 1789 года. Бык в эпоху просвещения Упоминание быка баналитета встречается даже в следующем столетии в энциклопедии Дидро де Ламбера, которая казалась весьма масштабным начинанием, о чем говорит уже ее полное название. Энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел. Этот труд — нацелен не только на исчерпывающее изложение и классификацию всех имеющихся знаний, но и на описание достижений человеческого духа, просвещенного разума, а также на борьбу с пережитками и доктринами, свойственными миру предрассудков. Издание осуществлялось не без трудностей издательского, финансового и юридического плана. и встречала резко негативную реакцию в первую очередь со стороны иезуитов. Первый том появился в 1751 тысяча семьсот пятьдесят первом году, последний семнадцатый 17 в 1765. тысяча семьсот шестьдесят пятом. Затем до 1772 тысяча семьсот семьдесят второго года издавались одиннадцать томов с гравюрами. Бык в ней не удостоился полноценной статьи и упоминается лишь вскользь. Приходится искать статью о воле и корове, чтобы почерпнуть сведения и о нем. Но эти обстоятельные и поучительные сведения полезны главным образом с точки зрения сельского хозяйства и зоотехники, а не естественной истории. Упоминается бык и в статьях, рассеянных по разным томам, которые посвящены мифологии, астрономии, праву, религии, искусству, медицине, судоходству, оружию, разведению скота, кожевенному ремеслу и торговле мясом. В общей сложности слово «бык» фигурирует в одиннадцати из семнадцати томов энциклопедии в то время как «вол» упоминается только в «восьми», а «корова» — в шести томах. Что касается зоологии, здесь читатель не сможет полностью утолить свое любопытство. Для этого лучше обратиться к конкуренту энциклопедии, который пользовался покровительством властей и поэтому мог не бояться цензуры, к необъятной, естественной истории Бюфона. В ней тоже нет главы, которая была бы полностью посвящена быку. Вол, корова и бык рассматриваются вместе, и именно вол дает свое имя статье. Ее мы находим в четвертом томе, опубликованном в 1753 году, где она располагается между главой о лошади и главами о басле овце, козе и свинье. При чтении главы о рогатом скоте у нас складывается впечатление, что симпатия Бюфона полностью на стороне коровы. Она полезна, ласкова и добродушна. Вол ему менее симпатичен. Бюфон не сообщает о нем ничего нового по сравнению с предшественниками, за исключением, быть может, замечаний о цвете его шкуры. По его словам, Чаще всего встречаются особи рыжего цвета. Бурые — самые ценные, гнедые — долгожители, черные — малы в размерах, коричневые с возрастом становятся ленивы. Что до серых, то они совсем непригодны для работы и годятся лишь на откорм. Но когда речь заходит о быке, Его, по обыкновению, столь величавый слог, считавшийся в то время образцовым, вдруг становится подлым, если не сказать злобным. Подхватывая писание, приготовленное для него натуралистом Луи де Бантоном, Бюфон безосновательно наделяет быка, подчеркнуто отрицательными чертами характера, чего скорее ожидаешь от средних веков, чем от века просвещения. Почему? Быть может, потому что он не слишком понимал, куда отнести быка — к домашним или диким животным. Как и Библия, великий натуралист испытывает неприязнь к животным, которых трудно классифицировать или которые по меньшей мере с трудом вписываются в его собственную классификацию. Физиономия быка почти ничего не выражает. Если смотреть ему в лицо, заметны лишь широкий и вогнутый лоб, массивная и толстая морда. Ни одна черта в нем не закончена. Не найдем мы в нем и никакой утонченности интеллекта, а увидим лишь бесформенную массу, которая может возвещать только глупость. Какую бы позу он ни принял, он выглядит громоздко и неуклюже. Когда его глаза приходят в движение, а главным образом, когда начинает двигаться его голова, кажется, будто все его черты собираются в кучу, выпячивая лишь самые грубые черты его лица. Выражение ярости тогда приходит на смену выражению глупости.